пропускается через нагретую трубку, водород улетучивается, а мышьяк образует, видимо, темноватый осадок, так называемый «показатель мышьяка». Профессор Орфеля в Париже технически развил дальше это изобретение и считался опытным специалистом. Мэтр пое был хорошо знаком с Орфеля, поэтому рассчитывал на его помощь. пое ожидал, что Орфеля опровергнет результаты первой экспертизы Бордо. Лепина – и аптекаре, и якобы установленное ими наличие мышьяка. Когда ПАЕ посетил Орфеля и ознакомил его с упомянутым заключением, Орфеля сказал, Это экспертиза — чистое дилетантство. Если бы студент первого семестра подал мне нечто подобное, я бы ткнул его в это носом. Доказательство наличия мышьяка у этих господ основано на совершенно устаревших методах, которые уже свыше 50 лет назад считались сомнительными. Потребуйте проведения экспертизы по методу Марша, дорогой Пайе, и вы выиграете процесс. Ходатайство Пайе провести новые анализы по Маршу было удовлетворено. Аптекари, отец и сын Дебуа и химик Дюпетрен получили задание теоретически познакомиться с тестом марша, изготовить соответствующую аппаратуру и с ее помощью исследовать часть еще имевшихся изъятых материалов. На это время процесс был отложен. Можно представить себе, с каким нетерпением ждали судьи и публика возобновления процесса. ЮБА-старше сам объявил о результате своих исследований мы взялись провести исследования с величайшей тщательностью, высокой точностью и полной ответственностью. Сначала нами исследовался желудок, при этом использовались многие методы, но в первую очередь такие, какие в своих работах, заслуживших столь лестной оценки, месье Орфеля применял с аппаратом Марша. Но хотя наша внимательность была предельной, а исследования проводились очень тщательно, все же мы не получили никакого результата. Далее мы исследовали содержавшуюся в желудке жидкость и обрабатывали ее свыше часа в аппарате Марша, но не получили ни малейшего металлического пятнышка. Исследования этим аппаратом жидкости из работы не выявили ни одного атома мышьякового препарата. В зале суда разразилась буря. Лофаргисты бушевали от восторга и выкрикивали здравицы по адресу невиновной Мари. Антилофаргисты, поначалу словно парализованные от разочарования, заглушали громкой ругами в адрес экспертов вопли своих противников. Поет торжествовал. Он театрально обнял свою подопечную Мари Лофарк и крикнул генеральному прокурору. Господин генеральный прокурор, освободите же, наконец, нашего невинного ангела. Когда шум в конце концов утих, генеральный прокурор Деку встал и спокойно возразил Сначала надо дослушать до конца месье Дюбуа. Нус, сказал Дебуа, мне не дали закончить. Я зачитаю вторую часть нашего заключения. Чашка с куриным молоком содержала значительное количество мышьяковой кислоты. Последняя содержалась там в такой концентрации, что с помощью получившегося осадка можно было бы отравить по меньшей мере 10 человек. Снова поднялся гвалт, на сей раз роли переменились, антилафаргисты торжествовали, сторонники Лафарг шумно выражали свое неудовольствие. Дуку в нос попросил слова. «Итак, мы стоим перед следующим фактом. Первая экспертиза доказала отравление мышьяком. Вторая установила, по крайней мере, отсутствие его в органах покойного, однако в курином молоке...» «Куриное молоко вообще никого не интересует», — перебил его кликом Пайе. «Бог ли дьявол знает, кто всыпал мышьяк в молоко, чтобы обвинить нашу Марию?» Решающим является то, найден ли яд в органах покойного. Только это было бы доказательством отравления. Такого доказательства предъявлено не было. Таким образом, Мария невиновна. Слово имеет господин генеральный прокурор.